Глава 50. Когда проснётся враг. К сожалению, дальше объятий дело не продвинулось. Спустя 20 минут, наполненных блаженным единением, Руан по-прежнему держался холодно и безучастно, никак не показывая своих истинных чувств. И я решила вновь перехватить инициативу. Почему вы молчите? Пригревшись, негромко спросила некроманта: "Мне нечего сказать?" так же тихо откликнулся колдун. А в голове прогремели победные фанфары. Руан пошёл на контакт первым, без провокации и настойчивых уговоров с моей стороны. Невероятно. "Неправда", мягко, опасаясь спугнуть собеседника, возразила я. есть. Успех срочно требовалось закрепить. Вовлечь Колдуна в диалог. Не позволить замкнуться. Что же? Хмыкнув, мужчина пристально посмотрел мне в глаза. И я почувствовала себя канатоходцем. Ну, замялась на ходу, продумывая новую линию поведения. Например, вы могли бы рассказать о себе. По-моему, звучало вполне итрально. «Полагаю, Конт уже ввел тебя в курс дела?» Увильнул от ответа некромант. Правда, обратно в своей раковине не закрылся, продолжая буравить меня суровым взглядом, и я облегченно перевела дух. Первый блин комом, но ничего, ввел да не до конца. Перешла к более активным действиям. Не хочет по-хорошему, будет по-плохому. Вдох и... и Руан резко помрачнел. «Так», — хмуро протянул он, — «очень интересно. И какой же лапши навешал тебе на уши этот болтливый дракон, которому давно пора вырвать язык?» Судя по длине фразы, колдун действительно был готов покалечить друга за самоуправство, чего я категорически не могла допустить. «Конт тут ни при чем!» — парировала. «Я сама все слышала ночью!» Наверное, гром посреди ясного неба шокировал бы некроманта меньше моих слов. Побледнев, мужчина удивленно округлил глаза и взорвался. «Блохастая чешуйчатая ящерица!» — с ненавистью прошипел он. «Надо было прибить этого лгуна еще в детстве!» И я запоздало сообразила, что секунду назад выдала дракона с потрохами. Вы бы не смогли, пробормотала Панура, опустив голову. Вы слишком добрый. Хотя ко мне это уже не имело никакого отношения. Я всё испортила, и друга не защитила, и доверие колдуна потеряла. Это тебе тоже во сне привиделось? Прервав процесс самобичевания, язвительно осведомился некромант. "Или конт", сказал. Пропустив удар, сердце забилось втрое быстрее. "Да ладно. Руант подержал беседу сам быть не может". "Нет, это моё личное мнение". Не веря в свалившуюся на меня удачу, азадачно пояснила я: Раньше ты считала иначе. Упрямо гнул свою линию колдун, или я ошибаюсь? Похоже, канат превратился в лезвие бритвы. Раньше я вас боялась, призналась осторожно. В моём мире некроманты сеют лишь зло и разрушение. Вот я подсознательно и ждала от вас столько плохих поступков. А потом конт рассказал Что вам довелось пережить, и всё перевернулось вверх дном. Разумеется, я слегка приукрасила правду, однако ложью она от этого не стала. Увы, на мои откровения мужчина никак не отреагировал, задумчиво глядя вдаль. Я вспомнила, что намёки не его конёк. Руану необходимо говорить всё максимально прямо. Вы мне нравитесь, выпалила, облизнув губы вмиг пересохшим языком. Сейчас или никогда. Лучшей возможности сообщить эту ошеломляющую новость уже не выпадет. Последовала небольшая пауза. "Ясно", расправив плечи, холодно бронил Колдун. И душа камнем рухнула в пятки. Не на такой исход я рассчитывала, совсем не на такой. «Простите!» — выдавила с трудом, сдерживая горькие слезы. Отказ — это всегда больно. Ведь Руан по-настоящему меня зацепил. Своей тщательно скрываемой заботой, невероятной силой духа, рациональным подходом к жизни. И я искренне верила, что наши чувства взаимны, а получилось, что нет. Давай поговорим об этом дома. Отстранившись, смягчился некромант. Сейчас не самый подходящий момент. А мне казалось наоборот. Почему? Робка подняла взгляд. Потому что им, мужчина указал подбородком куда-то вперёд, и я точно не нравлюсь. Нахмурившись, я спешно обернулась. И первым делом наткнулась на знакомое серое здание. А уже после заметила толпу садовников в ярких, режущих глаз одеждах. Тайер вспыхнуло в мозгу одна единственная мысль.